Это не ретроспективные оценки. Так смотрели большевики и в разгаре событий. Защитник по политическим делам, социал-революционер, который стоял во главе трудовиков, радикал без какой-бы-то не было социалистической школы, Керенский полнее всего отражал первую эпоху революции, её национальную в кавычках бесформенность, зажигательный идеализм её надежд и ожиданий, так писал автор этих строк в тюрьме Керенского после июльских дней. Страница 131. Керенский говорил о земле и воле, о порядке, о мире народов, о защите отечества, о героизме липкихта о том, что русская революция должна поразить мир своим великодушием и размахивал при этом красным шёлковым платочком. Полупроснувшийся обыватель с восторгом слушал эти речи. Ему казалось, что это он сам говорит с трибуны. Армия встретила Керенского как избавителя от Гучкова. Крестьяне слышали о нём как о трудовике, а мужицким депутате. Либералов подкупала крайняя умеренность идей под бесформенным радикализмом фраз. Но период всеобщих объятий длится недолго. Борьба классов замирает в начале революции только для того, чтобы ожить затем в виде гражданской войны. В ирическом подъёме соглашательства Заранее заключено его неизбежное крушение. Быструю утрату Керенским популярности официозный французский журналист Клод Анне объяснял тем, что недостаток такта толкал социалистического политика на действия, мало гармонирующие с его родью. Он посещает императорские ложи. Он живёт в зимнем или царском сельском дворце. Он спит в постели русских императоров. Немножко слишком много чеславия и притом слишком заметного. Это шокирует в стране наиболее простой в мире. Так в малом, как и в большом, предполагает понимание обстановки и своего места в ней. Этого у Керенского не было и следа. Доверчиво поднятый массами, он был совершенно чуштым, не понимал их и нисколько не интересовался тем, как они воспринимают революцию и какие делают из неё выводы. Массы ждали от него смелых действий, а он требовал от масс не мешать его великодушию и красноречию. В то же время Киринский наносил арестованной семье царя театральный визит. Солдаты, караулившие дворец, говорили коменданту: "Мы вот на нарах спим. У нас довольствие плохое. А Николашке, хоть и арестован, у него мясо в помойку кидают". Это были не великодушные слова, но они выражали то, что чувствовали солдаты. Вырвавшись из вековой скованности, народ на каждом шагу переступал черту, какую ему указывали просвещённые вожди. Керенский прочитал на эту тему в конце апреля: Неужели русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов? Я жалею, что не умер 2 месяца назад. Я бы умер с великой мечтой и так далее. Этой плохой риторикой он надеялся повлиять на рабочих, солдат, матросов, крестьян. Страница 132. Адмирал Колчак рассказывал впоследствии перед советским трибуналом, как радикальный военный министр Обижав в мои суда Черноморского флота, чтобы примирить матросов с офицерами. Аратору казалось после каждой речи, что цель достигнута. Вот видите, адмирал, всё улажено.